Глава 1026 книга судьбы и впрямь старым Биростре. примечание переводчика образно о том что пожилые опытнее мудрей став свидетелем очередного хитрого маневра патриарха Ван ванбола вернулся в башню сегодня он сам стал чуточку мудрей с помощью своих клонов патриарх бушующее племя сумел привязать схайна к этому месту причем последний даже не понял этого пусть бедняга не понимал сути кармы, Случившимся не было ничего плохого, в некотором смысле это было ему во благо. Патриарх умело подталкивал сахаяна, бизнесмена до мозга костей, который умел мыслить только категориями выгоды, к тому, чтобы он почувствовал свою причастность к новой семье. Чувство принадлежности к чему-то само по себе весьма комплексное. Доброта, противоречивость, равнодушие, близость все это может в той или иной степени усилить чувство причастности к чему-либо. Стоит этим эмоциям пустить корни в сердце, и тебе будет сложно отринуть их. Когда наставник, 7 и пятнадцатый, затягиваются Хаэна в очередную переделку, на помощь приходит сестрица-наставница. Постепенно их узы становится крепче, если когда-нибудь правда вскроется, их отношения не изменятся. Наоборот, это закалит их. Ван Буэллы был действительно тронут, ибо понимал, что наставник делал все это не для себя, а для него. Наставник научил меня проклятию пламеняющего духа, нашел мне племянника ученика, учитель... К чему вы готовитесь?» С точки зрения стороннего наблюдателя, происходящее вполне обоснованно вызывало смутную тревогу. Только переживал он не за себя, а за патриарха, бушующее пламя. Сейчас у него не было ответов, поэтому он лишь тяжело вздохнул. Подавив тревоги в сердце, он вновь с головы погрузился в культивацию проклятия пламенеющего духа. За следующие три месяца Ван Бола не очень далеко продвинулся в плане изучения проклятия, что до Сахаяна он стал вести себя заметно умнее. Несмотря на неоднократные подначки, он всячески расхваливал патриарха, при этом он стал еще серьезнее относиться к своей работе, сопровождающего Ван Бола. Чтобы Ван Бола не понадобилось, стоило ему только упомянуть об этом, как Сэхоян бросался исполнить поручение. Вдобавок его лесть стала более искусной, что приятно грело душу Ван Бола. Будучи в прекрасном настроении, он попросил у наставника разрешения взять Сэхояна с собой на празднество. Получив согласие патриарха «Бушующее пламя», Они несколько дней готовились к путешествию, наконец все было готово. Их пришли проводить сестриц-наставницы и остальные ученики-патриарха. У них на глазах летающий корабль поднялся в воздух и покинул главную планету Бушующее Пламя. Йоный господин, скопление Бушующее Пламя больше не мог путешествовать в гордом одиночестве. Теперь его сопровождали могущественные практики стадии звездного домена из цивилизации скопления. С ним отправились восемь таких защитников Дао, дабы обеспечить безопасность Ван Буоле на время путешествия. Что интересно, один из них был из цивилизацией Калёного Духа. Если прибавить к этому телохранители Сахаяна, то группа Ван Буоле представляла собой внушительную силу. Никому и в голову не придет обвинить его в показушничестве, потому что Ван Буоле представлял скопление Бушующее Пламя. Такой эскорт вполне было под стать его статусу. Поэтому из скопления бушующее пламя вылетело флотилии из более чем сотни летающих судов. Помимо восьми эскортов в стадии Вечной Звезды, с ними отправились в путь множество практиков в стадии планеты. Исходящие от них эмонации волнами расходились по звездному небу, а они направлялись к планете Фатум, где жил преподобный Тянь-Фа. На палубе флагмана стоял Ван Булэ в роскошном красном халате и отороченных золотом боевых сапогах. Новый наряд очень ушёл, выглядел он словно знатная особа. В руках у него была зажата нефритовая табличка, на которую он время от времени задумчиво поглядывал. Рядом стоял Секаян в чуть более скромном наряде в схожем стиле. «Дядюшка-наставник, в бесконечном Даудамене преподобный, как и патриарх, считается могущественным человеком, с кем не хочет связываться даже сам бесконечный клан. Его способность к прорицанию может помочь человеку пойти против законов неба и земли, по этой причине у него много могущественных друзей по всему Даудамену». Даже Бесконечный Клан ведет себя с ним вежливо. В плане культивации он находится на одном уровне с Патриархом, к тому же у него есть редкое сокровище под названием «Знак Судьбы». Некоторые полагают, что преподобные с этим сокровищем и могучей культивацией по силе сравним с экспертами стадии Вселенной. Вот почему все фракции присылают на его день рождения своих людей. Делают они это не только из вежливости, есть и другая причина. Преподобный Тяньфа в дни рождения проводит испытания, Причем каждый раз она отличается от предыдущего. Тем не менее, те, кто заслужил его одобрение, получат шанс перелистнуть книгу судьбы. Книгу судьбы? Ван Буоланах охмырился. Перед отъездом его вызвал к себе патриарх и рассказал о том, что выторговало преподобного шанс для него постичь знак судьбы. Однако он ни словом не обмолвился о книге судьбы. Патриарх, бушующее пламя объяснил, что так называемое постижение метки судьбы может позволить ему пересечь реку времени собрать мириады осколков прошлого и моменты просветления, дабы поднять свою жизненную силу. Потенциал и скрытый талант определят, насколько далеко в прошлое можно заглянуть. Эта божественная способность преподобного Тяньфа не знает себе равных. Каждое использование наносит ей необратимые повреждения. Убедить преподобного Тяньфа использовать ее на него. Ван Боло не знал, сколько пришлось заплатить Патриарху Бушующее Пламя, но он подозревал, что цена была совершенно заоблачной. От размышлений о наставнике его оторвал ответ Сыхаяна. Происхождение книги «Судьба» окутана тайной. Этот артефакт появился на планете Фатум, даже божественный император не в силах забрать ее. Только преподобный Тяньфа может хоть как-то контролировать ее. По слухам, сам преподобный и есть дух этого артефакта. Сложно сказать правду это или просто чьи-то домыслы. Каждый поворот страницы этой книги символизирует 500 лет. Через нее можно увидеть неполную картину своего будущего. Такую пророческую магию сложно описать словами. Если никто не засвидетельствует ее, то появляющиеся образы будут лишь одним из бесконечного множества вариантов будущего, ибо оно не определено. К тому же невозможно посмотреть определенные фрагменты, а они будут показаны в случайном порядке. Причем каждый поворот страницы пожирает твою жизненную силу, поэтому долго листать не получится. В противном случае ее сила была бы поистине устрашающей. Заглянуть в будущее? Дыхание Ванбуула слегка сбилось, Он вопросительно посмотрел на Цехаена, на что тут утвердительно кивнул: Будущее практиков нашего поколения туманно. Я не знаю, что грядет. Не знаю, ждет ли меня скорая смерть, удастся ли мне совершить прорыв культивации. Есть много всего, чего я не знаю. В этом-то вся и суть. Испытание на дне рождения преподобного Тяньфани неспроста привлекает все больше и больше людей. Все хотят получить разрешение полистать книгу, дабы увидеть свое будущее. Пусть человеку открываются случайные фрагменты будущего. «Даже если шанс всего лишь один к миллиону, со о грядущем человек может кардинально изменить свою жизнь!» Поразмыслив над сказанным, Ван Буэлл кивнул. Его взволновала перспектива прикоснуться к книге судьбы. Ему тоже было интересно узнать, как именно будет выглядеть его будущее. Прошлое – будущее. Теперь он с нетерпением ждал прибытия на планету Фатум. Несколько дней после разговора Когда они прошли примерно треть пути, им повстречалась армада из десятков огромных кораблей, покрашенные в синий цвет. Каждое судно по размерам не уступало целой планете. Десятки массивных кораблей, вокруг которых искажалось само звездное небо, производили неизгладимое впечатление. Между ними сновало множество практиков, создавая тем самым весьма оживленную атмосферу. Сразу бросались в глаза флаги на мачтах всех судов, на них было написано слово «Спасибо». «Это межзвездный базар моей семьи. Он перевозит грузы и людей, а также является центром торговли». При виде корабли Сехаен сразу прищурился, а потом с кем-то связался с помощью нефритовой таблички. Какое-то время спустя он широко улыбнулся. шестнадцатый дядюшка дедюшка-наставник! Этот межзвездный базар направляется в сторону планеты Фатум! Может, заглянем туда и осмотримся? Корабли очень быстроходные, к тому же это отличный шанс для меня продемонстрировать свое уважение!» Ван Буэлло с улыбкой скосил глаза на Сыхаяна. Эти корабли явно оказались здесь не случайно. Если Сыхаян попытается убедить его в обратном, Ван Буэлло ни за что ему не поверит. Тем не менее, расстраиваться тут было не из-за чего, поэтому он кивнул. Пойдем.